В воздухе туалета появился другой запах. Горячий, странный запах. Ричард снова принялся выкрикивать имя отца. Ему в голову пришла сумасшедшая идея, что должно быть здесь был пожар, его отец сгорел в нем, потому что здесь пахло пожаром. И вдруг он обнаружил, что пол исчез из-под его ног, и он стоит в черной грязи. Странные крупные насекомые с круглыми глазами на длинных щупальцах-стебельках сновали вокруг его тапочек. «Папа — Папа! — закричал он. Стены исчезли, пол исчез, но под ногами не было чистого снега, а только эта зловонная грязь, которая была родным домом этих мерзких черных насекомых. На крик Ричарда ответили другие крики и дикий безумный смех. Темный ревущий ветер доносил до него клубы дыма. Ричард кинулся назад, в ту сторону, откуда пришел, выставив вперед руки, как слепой. Он снова вдохнул душный, спертый воздух, и чья-то рука схватила его за пояс. — Папа? — спросил он, но, опустив глаза, увидел, что его держит не человеческая рука, а нечто зеленое и чешуйчатое, покрытое редкими жесткими волосками. Это зеленое нечто тянулось в сторону огромного, сокрытого в темноте тела. Пара желтых горящих глаз смотрела на него с выражением животного голода. Ричард закричал, вырвался и бросился в темноту. И как только его руки снова нащупали висевшую на стене спортивную куртку отца, как только он услышал тихое звяканье крючка, на котором она висела, Зеленая чешуйчатая рука снова схватила его, на этот раз за шею, и исчезла. Целых три часа он стоял, дрожа, серый, как в стывшей печи у этого проклятого туалета, боясь выйти, боясь зеленой руки и желтых глаз, все более и более склоняясь к мысли, что отец мертв. И когда к концу четвертого часа отец появился, Из двери между спальней и гостиной, из двери за спину Ричарда. В этот миг Ричард возненавидел фантастику. Он отказался подпускать ее к себе, верить ей, принимать существование описываемых в ней вещей. Все очень просто. Ему хватило ее раз и навсегда. Он побежал навстречу отцу к любимому Моргану Слоуту, И так крепко обнял его, что после этого у него целую неделю болели руки. Морган, смеясь, приподнял его, спросил, почему он такой бледный. Ричард улыбнулся и сказал, что, должно быть, съел что-то не то на завтрак, но сейчас он уже чувствует себя лучше. Он поцеловал отца в щеку и почувствовал любимый сладкий запах одеколона и леденцов. В тот же день он собрал все свои приключенческие книжки, «Золотые книжечки, самые любимые сказки, читаю сам, книги доктора Соса, волшебные истории для самых маленьких, сложил их в коробку, а коробку отнес в подвал. Сделав все это, он подумал, я не буду жалеть, если сейчас случится землетрясение и все эти книги провалятся в трещину в полу, я только буду рад, правда буду рад и буду смеяться несколько дней подряд». Этого не произошло, но Ричард все равно чувствовал огромное облегчение от того, что ненавистные книги оказались в двойной темноте — темноте коробки и темноте подвала. Он больше никогда не вспоминал ни о них, ни о зеленой чешуйчатой руке, хотя иногда ему чудилось, что под кроватью или в шкафу прячется некто с голодными желтыми глазами. Но теперь начались все эти странные события в школе Тейра, И он плачет горючими, непривычными для него слезами на плече своего друга Джека Сойера. Раз и навсегда. Джек надеялся, что, рассказав свою историю и вдоволь наплакавшись, Ричард вновь обретет способность рассуждать здраво. Джек уже не думал о том, что Ричард захочет присоединиться к нему в пути на Запад, Но если он заставит себя поверить в настоящую причину происходящего вокруг сумасшествия, то, по крайней мере, направит всю силу своего ума на то, чтобы помочь Джеку уйти. Уйти из школы Тейра и из жизни Ричарда, пока тот окончательно не свихнулся. Но когда Джек попытался рассказать другу, как его собственный отец Фил зашел в гараж и не вышел оттуда, Ричард отказался слушать. Старая тайна была раскрыта, хотя Ричард упрямо продолжал считать, что все случившееся в тот день в туалете не более чем галлюцинации, и с Ричарда было довольно раз и навсегда. На следующее утро Джек спустился вниз. Он забрал все свои вещи и те вещи, которые, по его мнению, могли пригодиться Ричарду. Зубную щетку, учебники, тетради и чистую одежду. Он решил, что этот день они тоже проведут в комнате Альберта Колобка и будут наблюдать за двором и главными воротами. Когда спустится ночь, можно будет попытаться бежать. Джек порылся в столе Альберта и в одном из ящиков обнаружил бутылочку с детским аспирином. Несколько секунд он молча смотрел на нее, думая, что эти маленькие оранжевые таблетки почти так же много говорят, о любящей маме исчезнувшего Альберта, как и этикетка от ликера на двери туалета. Джек вытряс на ладонь с полдюжины таблеток и протянул их Ричарду. Ричард отсутствующим жестом взял их. «Отойди от окна и ложись», — сказал Джек. «Нет», — ответил Ричард. Его голос казался тревожным и ужасно несчастным. «Я должен продолжать наблюдение, Джек». «Если происходят подобные вещи, нужно сохранять бдительность и наблюдать, чтобы потом можно было дать полный отчет перед... перед... государством». Джек пощупал Ричарду лоб, и хотя он был холодным, почти ледяным, сказал, «У тебя еще сильнее поднялась температура, Ричард. Лучше полежи, пока не подействует аспирин». «Еще сильнее». Ричард посмотрел на него, с благодарностью. — Разве? — Да, — серьезно сказал Джек. — Иди и ложись. Ричард лег, и пять минут спустя уже глубоко спал. А Джек сел на стул Альберта Колобка. Его сиденье было таким же широким, как и кровать. Бледное восковое лицо Ричарда тихо светилось в лучах восходящего солнца. Прошел день, и около четырех часов Джек уснул. Проснулся он уже в темноте и не имел никакого понятия, сколько времени прошло с того момента, как он отключился. Единственное, что он знал, ему ничего не снилось. И был благодарен за это. Ричард беспокойно ворочился, и Джек подумал, что он тоже скоро проснется. Джек встал и потянулся, разминая затекшую спину. Затем выглянул в окно, И замер широко открытыми глазами. Первой мыслью было: Ричард не должен этого видеть. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы он не увидел. Боже, нам нужно убираться отсюда и как можно скорее. С ужасом думал он дальше, даже если по какой-то причине они боятся напасть на нас в открытую. Но собирался ли он на самом деле забирать отсюда Ричарда? Он знал. Они так не думают. Они надеются, что он не станет подвергать друга еще большей опасности, чем это. «В долины, Джеки. Ты должен отправиться в долины, и ты сам это знаешь. И еще ты должен забрать с собой Ричарда, потому что это место медленно, но верно проваливается в ад. Но я не могу. В долинах у Ричарда крыша может съехать окончательно. Неважно». Ты обязан это сделать. Это самый лучший, если не единственный выход, потому что они этого не ожидают. — Джек! Ричард сел на кровати. Без очков его лицо выглядело странным и незащищенным. — Джек, все закончилось? Это был сон? Джек присел рядом с Ричардом и положил руку ему на плечо. — Нет, — сказал он тихим, спокойным голосом. — Нет, Ричард. «Еще не закончилось». «Мне кажется, мой жар опять усилился», объявил Ричард, отстраняясь от Джека. Он подошел к окну, аккуратно держа очки за дужку и указательным пальцами правой руки, затем нацепил их на нос и посмотрел вниз. По двору взад-вперед сновали расплывчатые тени каких-то существ с горящими глазами. Ричард стоял так долгое время, после чего сделал нечто настолько не ричардовское, что Джек сначала даже не поверил своим глазам. Он снова снял очки и нарочно уронил их. Одна линза с ледяным хрустом разбилась, потом он также нарочно наступил на них и растер обе линзы в порошок.